Глава 24, в которой совершается священное действо и проясняется семейное положение Волкова. Дом оказался все же с мезонином, а не с мансардой, потому что мансарда – это жилое чердачное помещение, а мезонин – надстройка, над самой серединкой здания. Я такие дачи представлял себе, когда читал «Бибигона» Корнея Чуковского про Переделкина. Ну, знаете, высокая крыша из крашенной жести, крыльцо с цветными стеклышками, круглое окно на фронтоне, резные наличники, каменные дорожки в старом саду, аккуратная беседочка. Никогда не бывал в Переделкино, но в детстве казалось, что писатели должны жить как-то так. Насчет журналистов подобной уверенности не было. И вот теперь такая возможность была мне предоставлена но снова очень характерно для этого моего попаданчества. Дом в наличии имелся цветные стеклышки и сад из яблонь, груш и всяких слив вишенок тоже, и дорожки с беседкой, и мезонин с огромным окном. Правда, все это пребывало в состоянии весьма плачевном, пошарпанном, заросшем и облупившимся до последней крайности. Не жили тут последние лет 10 или 5 точно. Интересно, сам старовой Товта видел, что именно преподносит на блюдечке с голубой каемочкой ценному сотруднику? Вряд ли. Скорее всего, он получил только ключ и документы и обрадовался, что так лихо может отблагодарить своего такого удобного корреспондента, который и в огонь, и в воду, и в медную трубу при необходимости. Дверной замок, кстати, открылся легко, но на этом хорошие новости заканчивались. Внутри было хоть шаром покати. «Понятно», — сказала Тася, — «устроим пикник в беседке, а в пятницу вечером поедем в Дубровицу за мебелью». Все равно Пантелеевна звала картошку копать. Она, между прочим, два огорода засадила, твой и свой. Я сначала взвыл, а потом подумал, что соскочить с этого священнодейства будет настоящим кощунством, тем более картошечка на зиму на самом деле никогда лишней не бывает, тем более настоящая, полезская И подвал тут, на даче, вполне приличный для хранения запасов. Поедем, пошлешь ей телеграмму. А зачем? Она нас всегда ждет. Эх, бабулечки, цены вам нет. Много ли в нашей жизни людей, которые действительно ждут всегда? В общем, со Старвоитовым я договорился. Он дал мне поручение снять новый путепровод на трассе и отпустил с миром сразу после обеда. У Таси вообще занятия с ее девчатами-биатлонистками в Раубичах стояли с самого утра, так что проблем не было, разве что Асю с Васей пораньше забрать из детского сада. Так что в пятницу, часа в два по полудни, мы уже катили по трассе на Гомель, на матовые километры асфальтовой дороги на колеса ГАЗ-69. А когда девочки наконец мирно засыпели друг на дружке, Тася пересела ко мне вперед и спросила, «И что, не хочешь узнать, что было у нас с этим Сережей?» «Было бы у вас что-то с этим, Сережей, ты бы сейчас рядом со мной не сидела, верно?» «У нас ведь вроде все по обоюдному согласию. Если тебе хорошо, ты со мной. Если тебе с кем-то другим лучше или даже покажется, что такое в принципе возможно, ты не со мной». «Это что это такое получается? Если любишь отпусти?» «Не поняла, Белозор, ты вообще белорус или нет?» э, «В каком смысле?» «Теперь не понял уже я». «Ну, а как же это ваше любимую не отдают?» а, Я едва сдерживался, чтобы не заржать в голос. «Ты не понимаешь, это другое». «Точно, белорус», – захихикала она. «А насчет того, что мне с кем-то там еще лучше будет, чем с тобой? Стабильнее, спокойнее, обеспеченнее?» «Возможно. Но не так любопытно, это точно». «Так вот, на чем держатся наши отношения. На любопытстве?» «Так вот, на чем держатся наши отношения. На любопытстве?» «Вот, что привело твоих поморских предков в устье холодного Мурмана! Вот, что поперло тебя в баню к совершенно незнакомому мужчине! Вот, зачем ты завела двоих детей? Любопытство? О небеса! С кем я связал свою молодую жизнь?» Воздел руки горе я. «Иди же, руль, почвара!» – пискнула Тася. Нахваталась словечек, северянка. «Теперь и белорусскости меня учит. О, женщины, ими вам коварство!» «А у тебя в Афгане? Ну, там были какие-то женщины?» – прищурилась она. «Были?» – кивнул я, просто кожей чувствуя ее убийственный взгляд. «Жил какое-то время в квартире с двумя довольно привлекательными русистками». «Ну-ну», – кажется, правая рука ее уже нашарила монтировку под сиденьем. «И что?» «Что-что? Я жил в квартире, и они тоже там жили, но с одним бравым разведчиком. Кажется, он разведчик, но это не точно». «В каком смысле они с ним жили? Втроем?» Глаза ее округлились, а на щечках снова появился румянец. «Это как?» «Как же мне нравится это доброе и наивное в целом время, и эта смущенная девушка, это очень бравый разведчик, поверь мне, может, еще и познакомитесь». «Ох, чувствую, ты там в своей комсомолке далеко не все понаписывал». «И десятой доли нет», — довольно ухмыльнулся я. В общем, дорога пролетела незаметно. пели птички, слетали на землю первые желтые листочки из груш и яблонь. А два новоиспеченных жителя провинциальной столицы, в Союзе бывают и такие, стояли кверху пятыми точками и копошились в земле, доставая оттуда главное достояние земли белорусской, бульбу. «Э, курва!» — сказал я, наткнувшись вместо картофельного клубня на личинку майского жука. «Какая гадость!» «Пожалуй, страшнее этих тварей были только личинки-медведки». «Что там?» Тася оторвалась от своего редка. Это так я с природой общаюсь. Я вот что понять не могу. Почему так поздно копаем-то? Пантелеевна сказала, паводок сильный был, огород низко, сажали поздно. А, паводок, да. Все-таки далекий был от тонкостей аграрного цикла, чтобы чувствовать себя внутри него просто и естественно. Вроде и у земли с детства, и я, и Белозор, и прополка, поливка, уборка мимо меня не проходили, а вот такой простой вещи не осознаю. Дети занимались чем-то в доме у Пантелеевны. Наверное, играли с котятками. Которые подбросили сердобольной старушки в присадник несердобольные люди. Сама бабуля вышла на крыльцо и с хозяйским видом поглядывала на мешки с урожаем, который стоял тут же, у стены хаты. Я с кряхтением разогнулся. Поднял кож с вожделенными клубнями и направился в ее сторону. Занимаясь копкой картошкой, главное помнить о дранниках, иначе можно впасть в депрессию. Рост позволял заглянуть за забор. И я заметил еще одну старушенцию, ее звали Кондратьевна. Какая-то белозоровская дальняя, то ли родственница, то ли своячница, а по терминологии аськи она проходила как «подлюга» Пантелеевны. Скрипнув калиткой, «подлюга» сунула свой нос во двор и провозгласила, решительно шагая по дорожке к заветным мешкам с картошкой. «Пришла поглядеть, яка у вас тут бульба? Гауно, ваша бульба! Ге так сама, як и моя! Здрасте!» Перевод по просьбам трудящихся. «Пришла поглядеть, какая у вас тут бульба. Говно ваше бульба. Точно так же, как и моя. Здрасте!» Я хрюкнул и отвернулся. Тася, кажется, носом зарылась в борозду чтобы никто не видел, как она там хихикает. На дранике к нам заехал Волков. Каким чудом этот хищник от деревообработки узнал о том, что я в Дубровице, мне неведомо. Но он совершенно невероятным образом обоял Пантелеевну, рассыпался в комплиментах Таисии и, дирижируя вилкой с наколотым на ней золотистым куском картофельного лакомства, принялся комментировать эскизы мебели. «Таисия Александровна, так и знаете. Если в Раубичах вас обидят, жду у себя на заводе. Мне нужен художник-оформитель. Так, а это что, из массива?» «Хороший пластик – это, конечно, вопрос. Это надо договариваться, да. Минимализм? Мне нравится. Так, я вот вообще-то за другим ехал, а вы мне тут столько всего вывалили. Белозор, признавайся, тебя уже звали, Выгоновская, или эта миссия мне выпала?» «Меня?» – удивился я. «Пока никто не звал, но я сюда сорвался, к Пантелеевне, может, в корпункт звонили. Валентин Васильевич обычно машину присылает». Волков ухватил своими крепкими желтыми зубами драник и проглотил его, кажется, не жуя. «Сазонкин?» «Так что, приглашал сам Машеров?» «Ну да, там в заказнике, в Игонощанском, у него вроде охотничий домик строился». «Э, «Послушайте, Валентин Николаевич, я не считаю себя вправе, да обросьте его, я точно слышал, Он. Волков воздел палец к потолку. «Сам сказал, что нужно пригласить Белозора. Ты комсомолку когда последний раз считал?» э я даже растерялся». Парадокс, согласно которому журналисты очень редко читают ту газету, в которой публикуется, существовал и в этом времени. И если с маяком дело обстояло попроще, в Дубровице просто не было других газет, то, работая в «Комсомольской правде», я действительно уделял очень мало внимания этому изданию. «Там же с партизаном этим бородатым на цельную страницу статья», — сказала Пантелевина, «Ты же ее и писал, Германушка, и не страшно тебе было с таким босмачом рядом?» а Это что, вышло интервью с Масудом? Бабуля сходила в другую комнату и вернулась с газетой. Вот я выписала, хотя и не комсомолка давно. Как ты туда просевать устроился, Германушка, так и выписала. Гляди, басмач, конечно, страшенный, но розум есть, точно. На довольно крупной фотографии, которую сделал я в горном оазисе далекого теперь Пандшера, сидел на плетенном стуле ахмад шах и по-своему, по-особому, щурился с газетной полосы прямо в душу. Заголовок был броским, кричащим. «Мир для Афганистана. Инициатива Масуда». «Дела». «Эскиз я забираю прямо сейчас. И Белозора вашего тоже. Но потом, да». Волков встал из-за стола. «Да, Ивацевич, путь не близкий. Выезжаем в пять утра. Заеду за тобой сам. Козика своего оставишь. Все. Спасибо за угощение. Мне пора. Надо еще на завод заехать и ребятам ваши идеи завести. Да». Он быстрыми шагами пересек комнату и, взмахнув рукой, вышел за дверь. Подошва его ботинок гулко простучали по дорожке. Клямкнула калитка. «Стласный дядя!» — сказала Ася, выглядывая из-за печки. «Он сто, волк?» «Вот уж воистину, устами младенца!» «Девчонок мы оставили ночевать у Пантелеевны, а сами пошли ко мне, держась за ручки, как в детском садике». «Слушай, Тась, я не буду получать квартиру в Минске, ладно? Иначе с этой хатой придется расстаться, я так понимаю. А жалко». Силуэт Белозоровского дома рельефно выделялся на фоне ночного лунного неба. «Почему придется расстаться?» – удивилась Тася. «Ну, типа мелко буржуазно, дом в Дубровице, квартира в Минске, дача в Усборье. Это вообще законно?» «Да, не знаю. Есть же, наверное, какие-то документы, нормы на этот счет». «Но ты как хочешь. Нам и моей двушке в зеленом лугу хватит, правда? Тем более, действительно, дача...» Она повела плечиком, обозначая сомнение. Очень у нее это изящно получилось, и я не удержался, притянул девушку к себе. «Таисия Александровна, а баньку-то я затопил два часа назад». «Это на что вы намекаете, Герман Викторович?» «Ну, вы привлекательны, я чертовски привлекателен». Когда ровно в 5 утра на улице раздался гудок клаксона машины Волкова, я с большим сожалением выбрался из-под одеяла. Сделать это так, чтобы Таисия не проснулась, было практически невозможно. Во сне девушка обняла меня за шею и закинула ногу мне на бедра. Но я, кажется, справился, проявив чудеса такта и эквилибристики. Прыгая по комнате в штанах тех самых с карманами, я поймал укоризненный взгляд совы из мыльного камня. Птица стояла на столе и пялилась на меня явно осуждающе. «Черт знает, сколько дома не появлялся, и теперь снова уезжаю, и ее, родимую, с собой не беру». «На даче тебе найдется место», – успокоил сову я. «Меня?» – сонно спросила Тася и потянулась. «Который час?» «Пять утра. Волков приехал. Спи, солнце». «Нет-нет, я провожу. Потом к детям пойду». Она потерла глаза ладонями, попыталась пригладить волосы. «Сову в Минск забери, ладно?» «Сову? А, ладно». «Странная птица! Никогда мне не нравилась! В Тасином голосе слышалось удивление. Я продолжил забег по комнате, нашел рубашку, куртку, закинул рюкзак на плечо и спустя минуту был готов к выходу. Таисина бросила на плечи какой-то старый ватник, просунула ноги в мои рабочие сапоги, и мы вместе вышли на улицу, заперев за собой дверь. Автомобильные фары светили нестерпимо ярко, так что приходилось перекрывать глаза ладонью. Таисия быстро чмокнула меня в щеку, махнула рукой и упорхнула во двор к Пантелеевне. Я возрился на машину Волкова. Впервые видел черный 412-й «Москвич» в этом времени. «Залезай на переднее сиденье, да», – помахал рукой мне Василий Николаевич. «Не такси». На заднем у него было полно всего, какие-то коробки, папки с бумагами. «Мои бойцы всю ночь над вашими эскизами корпели», – сказал директор ПДО, дернув головой в их сторону. «Можешь посмотреть. Я хочу Петру Мироновичу показать. Он у нас большой эстет. Должен одобрить». Я потянулся за папочкой и в полутьме принялся разглядывать ее содержимое. Ну да, не технарь я ни разу. Но оценить проделанную работу могу. Из карандашных набросков сделать настоящие чертежи с размерами, циферками, материалами, из которых можно все это создать за ночь, убиться об стол. «У вас там что, киборги сидят?» – подсокла языком я. «Это как они успели?» Какие киборги, удивился Волков. Чего обзываешься? Молодые парни и девчата сразу после института ко мне пришли. Талантливые. В пятером вот это все и наваяли. Похоже, получилось. На что? Я с утра тупил безбожно. На эскизы твоей ненаглядной, туебень. Проснуться уже пора. Едем двадцать минут. А вы чего злой такой, Василий Николаевич? Вон и дети вас испугались вчера, в другой комнате прятались, а это не такие дети, чтобы взрослых бояться. Волков замолчал, и некоторое время мы ехали в тишине. Я наблюдал, как над полями занимается рассвет, разгоняя промозглый осенний утренний туман. Мелькнул указатель «Каленковический район». Вдоль дороги появились роскошные сосновые и березовые леса. «Ты где ее вообще нашел?» – спросил Василий Николаевич. «Ну, Таисию свою. Она же не наша, не Дубровицкая, верно?» Я откинулся на сиденье. «В бане. Хотите, верьте. Хотите, нет. Пришел с работы, собрался в баньку. Открываю дверь. Стоит». «Ого!» – только и сказал Волков. «Расписались уже!» «Заявление подали!» – я улыбнулся. «Моя тоже. Заявление подала!» – внезапно выдал он. «На развод! Говорит, сердце у меня дубовое и человек я бездушный!» Я бы тоже сказал «Ого!», но воспитание не позволило. Никогда не спрашивал у Волкова о его семейном положении. А тут вот такое выясняется. Воспитание у меня было хорошее, а вот мозг с утра подводил, и язык мой брякнул. Очень даже душный, а? Идиот! он как-то грустно усмехнулся Волков. Я вообще-то люблю ее, 17 лет уже, без перерыва на обед и выходные. Представляешь, как на гражданку пришел, встретил ее в парке. Она книжку читала, эту, как ее, 12 лет спустя, да. Ну, там месяц май, птички поют, глаза у нее такие васильковые. У нее до сих пор такие глаза. Я вообще до нее ни с одной женщиной больше трех дней рядом прожить не мог. Кроме матери своей, покойной, да. А она, ну, такая свойская оказалась. Очень мне по сердцу пришлась. Поженились сразу же, представляешь? Ни разу я не пожалел. А тут бездушный, дубовое сердце. Да нахрена все это мне тогда вообще? Родина, родина, родина, да. А вы ей самой это говорили? «Что? Ну, про то, что любите, про Васильковые глаза там, 20 лет спустя, про то, что не пожалели ни разу. Иногда мы, мужики, до чертиков тупые. Женщины, конечно, тоже тупят порой нещадно, но по-другому». «А поможет?» – удивился Волков. «А вы пробовали?» Мы как раз въезжали в Коренковичи, и Василий Николаевич вдруг резко дал по тормозам, свернул к почтовому отделению, где имелся телефон-автомат, припарковался и спросил. «Мелочь есть?» «Помилуйте, шесть утра! Кому звонить-то собрались?» «Мелочь!» Я понял, что он не успокоится и, пошарив в карманах, накидал ему монеточек. Хлопнув дверью москвича, Волков зашагал к автомату. Было видно, как он набирает номер, а потом размахивает руками во время разговора, как будто собеседник по ту сторону телефонного провода мог рассмотреть его жестикуляцию. Наконец, директор ПДО бросил трубку на рычаг и пошел обратно. На лице его блуждала мечтательная улыбка. «Ну что, позвонили?» Позвонил, кивнул он и взялся за ключ зажигания. «И что?» — сказала, подумает. «И мы поехали дальше. Нас ждал Машеров».